Глава 38. Спрингфилд, штат Иллинойс, июль 1840 года. «Райнер не слишком-то изменился за эти 15 лет», — подумал Льюис Кэзиберг. Волосы дядюшки сделались чуть белее, на лице появилась еще пара другая морщин. Но в остальном Райнер оставался точно таким же, каким Льюис еще мальчишкой видел его в Германии. Та же бесшабашная улыбка, тот же дикий огонек в глазах. Казалось, от того и другого что-то заворочилось в брюхе. До сих пор Льюис полагал, что Райнер мертв, и этим был вполне доволен. И нынче вечером, увидев дядюшку на пороге, перепугался словами не описать. Улыбкам дядюшке доверять не стоило, а в его взгляде таилось немало самых гнусных секретов. Явился Райнер к Льюису на порог без предупреждения, как снег на голову. Конечно, любви к писанию писем дядюшка не питал сроду, однако встревожился Льюис не на шутку. Ведь он арендовал эту ферму всего пару месяцев тому назад. Каким образом Райнер сумел взять его след? На стол Льюис выставил бутылку виски, что варит сосед. Забористая штука, надо заметить. И две жестяные кружки. «Вагум духих! Что тебя привело сюда?» — спросил он на основательно подзабытом немецком, пристально глядя на дядюшку поверх растрескавшейся и сцарапанной старой столешницы. Снова все та же бесшабашная улыбка. «Фамильное проклятие!» Со смехом ответил Райнер, плюхнувшись в одно из кейзеберговых кресел, и в два глотка прикончив налитый кэзибергом виски. Вот, значит, как. Дядюшке пришлось бежать с родины. На чем попался? На том самом. Хотя доказать они ничего не смогли. Ну ладно, пропал человек, да. Но тело не нашлось. Кто поручится, что он убит? С этим дядюшка снова закудахтал от смеха, поудобнее развалился в кресле, сощурился, оглядел темные углы хижины. А отец твой куда запропал?» «В тюрьме сидит, в Индиане». Райнер приподнял бровь. «И ты бросил его одного в тюрьме гнить?» Щеки Кэзиберга обдала жаром. «Я начинаю новую жизнь». Казалось, взгляд дядюшки тяжел, как свинец. Но взглянуть в глаза Райнера Льюис не смел. Гнев Райнера, эпический, непредсказуемый, он помнил с детства. Жестокая порка за рассыпанную по полу соль, хотя соли той было не больше чайной ложки. Начисто выбитый зуб за то, что поднял взгляд кверху в ответ на какое-то замечание Райнера. Однако на сей раз Райнер только снова захохотал. — Для людей вроде нас никакой новой жизни быть не может. Кто ты таков, это в крови. Никуда от этого не денешься. Льюис обвел взглядом хижину. Только сгущавшиеся сумерки искрывали ее убожество. Домик был проще некуда. Одна комната, вместо спальни помост под самой кровлей, а стол и два кресла составляли почти всю его мебель. «Гостей мне, дядюшка, принимать особо негде». Начал он. Райнер набулькал себе еще виски. «Ничего, пару недель потеснимся. Я отправляюсь на запад, какое-то время там поживу». «Говорят, в тех горах золото ищут. В Калифорнию, стало быть?» Дядюшка кивнул. «А еще я слыхал законов там. Никаких. Людям вроде нас сплошное раздолье, если ты понимаешь, о чем я. Никто за тобой не следит». «Поехать на Запад, разбогатеть, намыв золото». Эта мысль вспыхнула в мозгу Льюиса, словно мираж. Бросить к чертям тяжелый ежедневный фермерский труд, все эти вспашки, прополки, поливы. Легко ли на жизнь зарабатывать, явившись невесте откуда, без гроша за душой? Но нет, ульюса планы свои. Жену себя подыскал, усердно трудится, прижился здесь, можно сказать. Ребенком он ни дня не знал радости. Отец родителям был из рук вон. Мать исчезла куда-то, прежде чем о ней в памяти отложилось хоть что-нибудь, и поэтому Льюис поклялся не повторять ошибок отца с дядюшкой и остальной родни. Твердо решил жить иначе. Другие, те люди конченые, но он не таков. Он-то положит фамильному проклятию конец. Только бы продержаться, только бы трудные времена пережить, а дальше уж станет легче. Непременно. Наверняка. Старик сунул руку в карман и небрежно шлепнул о стол солидной стопкой банкнот. — На жизнь у меня хватит. Подачек я не прошу. При виде этих денег Кэзиберг невольно вытаращил глаза. Да он за целый год столько не заработал. — Где ты их взял? Райнер щедро плеснул себе виски. — Заработал. Торговлей, патентованными снадобьями. По собственным рецептам. Рецептом с родины предков. Дела у меня неплохи. Да, уж заметно. Но если торговля лекарствами приносит такую прибыль, зачем уезжать отсюда в самую Калифорнию? Тут-то Кэзиберг и понял. Дядюшка врет. От души потянувшись, старик пригвоздил племянника к месту пристальным взглядом, зорко следя, как он воспримет услышанное. «Меня поразила хворь которой никаким снадобьем не одолеть. Кажется, ее называют «золотая лихорадка». Заговорщицки подмигнув, сказал Райнер. Льюису сделалось дурно. Вернее сказать, «кровавая лихорадка», — подумал он. В тот же вечер, пока Кэзиберг устраивал дядюшке постель на полу, наверх, на помост, он дядюшку не пригласил не в силах вынести даже мысли о том, чтобы провести с ним рядом целую ночь. Райнер и сделал ему то самое предложение. «Отчего бы тебе со мной не отправиться?» Готовясь ко сну, он сбросил засаленный сюртук, остался в грязной рубашке и устремил на племянника испытующий волчьи пристальный взгляд. «Что тебя здесь удерживает, вот эта вшивая ферма?» На вид просто еще одна из сплошной череды твоих, сынок, неудач. — Я тебе не сынок, — отрезал Кэзиберг, изрядно задетый за живое. — Мне это дело по сердцу. Никуда я отсюда уезжать не намерен. — Не намеренный на здоровье, — пожав плечами, сказал дядюшка. — Но ты совершаешь ошибку, мой мальчик. — Нам, Кэзибергам, подолгу на месте сидеть нельзя. — Задеваешься, сцапают. — Ну да, конечно, фамильное проклятие. — Меня оно не одолеет. Но дядюшке он, разумеется, так говорить не собирался. Это же все равно, что перед быком красной тряпкой махать. Я буду осторожен. Однако старик сдаваться не собирался. — Тревожно мне за тебя. Слишком уж мало времени провел ты среди мужской половины рода Казебергов. Отец твой в тюрьме, сам живешь в новом свете, вдали от дедьев и от дедов. Откуда тебе знать, каково оно, когда то самое чувство набирает силу, крепнет настолько, что нет, ему не сказать. Случись такое с тобой, как ты о себе позаботишься? На миг Льюис Кэзиберг снова стал одиннадцатилетним мальчишкой, вновь оказался в той самой коптильне рядом с отцом. С крюка в потолке, мягко покачиваясь, свисала огромная туша. В ушах до сих пор отдавался стук капель. Капель крови, стекающей в лужу на земляном полу. Ноздри до сих пор щекотал все тот же железный запах. А туша... Туша нисколько не походила на свиную или баранью, зато было очень похоже на тело человека. Желание, овладевшее всем его существом, нахлынуло так внезапно, что Льюис тоже покачнулся. С тех пор это чувство не оставляло его полностью ни на минуту. Спина покрылась гусиной кожей. Сейчас Льюису хотелось бы лишь одного — Убраться от дядюшки Райнера, от его огненных глаз, от источаемой им вони падали как можно дальше. Со мной все будет в порядке, дядюшка. Отец меня многому научил, справлюсь. Да, он сдержится, подавит в себе все это. Вожделение, жажду, голод. Райнер, повернувшись на бок, устремил взгляд в огонь очага. Думаешь, будто знаешь, что тебя ждет. Эх, ни черта ты не знаешь. Ступай спать, парень. В один прекрасный день сам все увидишь. Нет, — решил Льюис Кэзиберг, взбираясь по лестнице на помост, заменявший спальню, подальше от жуткого старика. А впрочем, в каком-то смысле его появление даже к лучшему. Случалось, благие намерения Льюиса подводили. Слабели порой, особенно по ночам, когда особенно трудно противостоять голоду, пылающему во всех жилах. Когда он, вцепившись в закраины ложа, закусив костяшки пальцев, сдерживал ярость, стремившуюся то ли пожрать его самого, то ли заставить его пожрать весь белый свет. Бывало, ему так хотелось опустить руки, поддаться проклятию. — Мои мужчины... Из рода Кейзбергов все таковы. Это в нашей природе. Это у нас в крови. Однако встреча с Райнером поразила его, будто удар молнии. Стать таким же, как дядюшка, непрекаянным, одиноким, вечно в бегах, Льюису вовсе не улыбалась. Вот только сейчас, лежа в потемках, представляя себе, будто стискивает горло дядюшки с такой силой, что лицо его багровеет, а изо рта струйкой сочится кровь. Льюис понимал, шансы его невелики. Скорее всего, Райнер прав. Дело только во времени.